Глава шестьдесят Сейчас. Когда Алиса углубилась в поиски системы жизнеобеспечения планеты для Энджи, Эдгар и Шарлин предпочитали молчать, чтобы не сбить девушку с мысли. В какой-то момент у обоих одинаково заколола в области сердца, и они перешли из рубки в кают-компанию, чтобы связаться с Арнольдом или с Майком по рации. Но та на всех частотах передавала лишь шум помех. Предчувствие беды поселилось в друзьях. Сейчас бы очень сильно смогла помочь Алиса, связавшись с отправившимися на штурм, но она была сильно занята на другом направлении. «Как считаешь, с ними все в порядке?» — нервно теребя подол платья спросила Шарлин. Если бы Арнольд был бы мертв, полагаю, мы уже знали бы об этом, ответил Эдгар, надеясь глубоко в душе, что правительница Запада не услышала дрожь в его голосе. Они еще раз попробовали связаться с Арнольдом, затем с Майком. И еще раз, и еще. При этом они и понятия не имели, что в этот момент творилось в рубке, где один из андроидов NG348 срывал голову бывшему банкиру Севера. «Нас же должен слышать хоть кто-то из группы», в приступе начинающейся паники проговорила Шарлин. «Может быть, пришельцы заблокировали канал связи, поэтому мы не можем услышать друг друга», предположил Эдгар. «Хотя, честно говоря, я слабо разбираюсь в средствах коммуникации». «Полагаешь, они способны?» «Хотя да, их цивилизация ушла намного вперед», — говорила правительница Запада, пытаясь отыскать рабочую волну. Вдруг ей почудилось, что она слышит голоса. «Так, стоп, вот!» Но частота с едва слышимыми переговорами сбежала от них так же внезапно, как и нашлась. Однако это не остановило друзей. Раз за разом они пытались выискать чистоту, на которой общаются со своими отрядами Арнольд или Майк. Они настолько увлеклись этим, что не заметили, как за их спинами появилась Энджи. «Давайте поиграем!» — сказала она, вырывая Шарлин и Эдгара из бесплодных попыток добиться от рации голоса близких. «Я придумала новую игру!» Полностью погруженные в свои мысли герои не поняли все угрозы, исходящие от андроида. «Что случилось, Энджи?» – спросил Эдгар. «Ты уже отключила систему жизнеобеспечения?» – поинтересовалась Шарлин скорее для проформы. Ей не терпелось вернуться обратно к рации и поиску голоса Арнольда или хотя бы кого-нибудь из группы. «Не все», – улыбнулась Энджи. Правда, со стороны улыбка это больше походило на оскал. «Я поняла, что хочу играть. Я придумала новую игру!» С этими словами она ринулась к Эдгару. «Откуда ни возьмись, возник Артур!» Он попытался остановить Энджи и не дать ей добраться до писателя. «Не его!» — закричал он. «Не его! Ее!» Девушка-андроид даже замешкалась на секунду, но большего действия окрика Артура на нее не возымел. Она продолжила двигаться на Эдгара, шевеля губами. «Я хочу играть!» – читалась по ним. «Я придумала игру!» И тогда в мозгах Шарлин все стало на свои места. Она поняла, что на данный момент Энджи – враг, представляющий огромную угрозу. Эдгар попытался защититься протезом, но андроида это не остановило. Она схватила его, вырвала из предплечья и отбросила в сторону. «Играть, играть, играть!» С Шарлин происходило что-то непривычное. Впервые за долгое время она была не просто в гневе, а в бешенстве, сминающем все преграды на пути. Артур переводил взгляд с Эдгара и Энджи на приемную мать. Но, заметив в ней перемены, раскрыл от удивления рот и уже не мог оторваться. Энджи поднимала руку, чтобы двумя пальцами вдавить литератору глаза в мозг. За спиной Шарлин показались красные энергетические крылья невиданного размера и поражающей красоты. В руках она сжимала плети, свитые из электричества. «Отошла от него!» прорычала миссия таким голосом, что Энджи повернулась к ней и застыла в изумлении, слегка наклонив голову. «Всего лишь игра!» – прошептала она и протянула обе руки к Шарлин. Первый удар обеими плетьми оторвал их, и они, заискрившись, отлетели в разные углы. «Играть!» – оглядывая обрубки, на которых пузырилась белая пена, – шептала Энджи. «Еще один удар, и девушка-андроид осталась без обеих ног!» «Сейчас я с тобой поиграю!» – добавила к этому Шарлин и двинулась к тому, что осталось от живой машины. Плети свернулись вокруг запястий представительницы богини, подобием экзонаручей, и Шарлин единым движением открутила голову андроиду. Затем она закружилась, сплетя из крыльев энергетический кокон и мелко нашинковала то, что осталось от Энджи. А в ее ушах до сих пор звучало «Играть!». Покончив с андроидом без передышки, она двинулась на замершего Артура. В этот момент повеяло холодом, и облако мрака заслонило ее приемного сына. «Не трожь его, он мой!» – торопливо объявил Грайм однако в его голосе слышалось нескрываемое восхищение. «Он пытался убить нас!» — заявила Шарлин, продолжая движение к Артуру, невзирая на появившегося защитника. «Остановись!» — в голосе Грайма послышались угрожающие нотки, заставившие миссию замереть на месте. «Больше не посмеет!» «Не желаю его более видеть!» «Хорошо, хорошо!» — скопление тьмы одела Артура в защитную сферу и само принялось кружить вокруг правительницы Запада. «А богинька-то и прям отважилась на прыжок!» — приговаривал он. «Опять недооценили. Хм... Что ж, так хуже для Бордеро!» Шарлин многое пропустила мимо ушей, так как вновь вспомнила, чем они с Эдгаром занимались до появления спятившей Энджи. «Ты должен нам помочь», — заявила она Грайму. «Прошу прощения, но не имею права», — ответил тот. «За действие этого урода», — она кивнула в сторону Артура, — «должен». «Но я правда». «Верни Арнольда».